Глава сороковая И вновь двор замка, погребальный костёр, который разложили на месте старого. Даже подумалось, что есть в этом нечто до да более символическое и даже романтическое, в духе тех историй, которые чернь любит, когда все умирают, но красиво. В нынешней смерти особо красоты не было. И в костре. Но хоть дождь не шёл. А то эдак с похоронами и простудиться недолго. Миара стояла задумчиво, глядя, как суетятся слуги, таская кувшины с чёрным земляным маслом. То лилась на дрова щедро, так, словно баронесса опасалась, что костёр не займётся, или сам барон, которого возложили на помост, как был в доспехе, восстанет. Но вот и слуги унялись жрец в просторном сером облачении завёл тоскливую песнь. Голос у него был высоким и несказанно раздражающим. В городе богов вспоминали редко, да и ни к чему оно. Баронесса вот слушала. Стояла, сцепив руки, глядя на гору дров и помост, и улыбалась. Едва заметно, так что и увидеть-то эту улыбку можно было лишь приглядевшись. «Что думаешь дальше?» — поинтересовался Винченцо. Мяра тоже глядела на дрова, правда, сосредоточена так и отвечать не стала. «Надо уходить». «Зачем?» — она соизволила повернуться. «Затем, что изначально мы собирались уйти к Мишекам». «Изначально мы собирались уйти от отца, и мы ушли». «Не так далеко». «Хватит, ему точно осталось недолго». — А ты он? — Поверь, найдёт, чем заняться. Она прижала палец к губам, когда пение жреца оборвалось. И всё-таки до чего мерзкий у него голос, просто нервы дерёт. — А здесь, если подумать, даже лучше. Мишеки чересчур ненадёжны. Да, может, есть у них источник, ну, может, что и нет. Может, захотят они договориться с нами, а может, отправят на алтари или ещё что похуже. Там мы все одно будем зависеть от милости императора. А здесь? Ее сыну скоро исполнится пятнадцать. Тебе двадцать пять. И что? Ничего, наверное. Винченца заговорил тише. Баронесса не обрадуется. Возможно. Но она так слаба. Ее ведь долго травили, и теперь это все знают. Никто не удивится, если сердце не выдержит. «Пожалуй», — вынужден был согласиться Винченцо. «На самом деле, думаю, мы вполне можем с ней договориться». Мяра запахнула пол и подбитого мехом плаща. «Мне она показалась разумной женщиной и сама намекала, что будет не против обрести достойных союзников». Молитва оборвалась. Взмах руки. И человек с факелом подходит к костру. Но тот вновь упрямится». Пламя дрожит, касается дров и отступает. В чём видится дурная примета? Оборачивается баронесса. Помоги, шепчет Миара, и Винченцо сдаётся. Не так много и надо этому огню. Мгновение, и вспыхивает, поднимается белой стеной, заставляя человека отшатнуться, и снова шепчутся: "Опасливо так смотрят. Пускай. Потом поговорим". Обещает Миара, и взгляд её вперивается в это пламя. Дым тянется к небу, и запаха почти нет. Это хорошо. Запах сожжённого трупа всегда мерзостен. Разговор и вправду продолжается, но уже в покоях баронессы. Здесь прохладно, каменные стены слегка прикрыты тонкой тканью гобеленов. Ещё один застыл на станке, и свисают бахромой драгоценные нити. Винченцо даже попытался разглядеть, что именно вышивала баронесса, но увидел лишь разноцветные пятна. Сама она, переоблачившаяся в тёмное платье, на котором выделялись два ряда мелких пуговиц, опустилась на низкое кресло. Спина её была пряма, голову прикрывал кусок белой ткани, прихваченный поверху витым шнурком. В руках баронесса содержала чётки, и алых камни поблёскивали, как поблёскивали и драгоценные пуговицы платья. Выглядела она бледной, усталой, но весьма довольной. «Спасибо!» — она заговорила первой и говорила, глядя на Миару, будто Винченца и вовсе не было в комнате. «Подали кувшины кубки». Блюдо с тонкими полосками теста, в которое завернулись смесь мёда, сушёных ягод и орехов, нарезанный кубиками сыр, сухое мясо. Поминальная трапеза проходила внизу, в замке, и будет длиться всю ночь, такого обычай. «Я...» — она сложила руки на коленях, и белые, те почти сливались по цвету с тканью. «Я хотела бы попросить вас задержаться». «Возможно, и вовсе остаться». «Зачем?» «Мой сын...» Губы дрогнули, и на долю мгновенья лицо баронессы исказилось. «Он пропал. Его надо найти. Я приказала отправить людей в город, но, возможно, он не там. Это... это тварь. Твари. Были уверены, что мой Джер мёртв, но он жив». И значит, он не там, где его ждут». «И ты хочешь, чтобы мы его нашли?» «Я знаю, что маги могут». «Не всё, но, пожалуй, мы можем поспособствовать». «Так, Вин?» Винченце кивнул, хотя не испытывал ни малейшего желания тратить силы и материал на создание гончей. Тем паче, что вне лаборатории это невозможно. Во всяком случае, такого голема, который протянет дольше нескольких дней. Или не голема. Есть куда более простые способы. — Замечательно. Ещё, возможно, я понимаю, госпожа, что мой сын вам не пара, но у него есть дар, спящий, и маг говорил, обещал его разбудить. — Как? — Как? Какой-то древний ритуал. Он сказал, что ему нужна кровь Мишеков. Интересно. Промурлыкала Миара и подалась вперёд. Стало быть, ей вправду было интересно. Я долго искала, не могла найти. Мишеков не продают. Редко. Именно. Но мой отец, у него связи, его человек прислал письмо, что есть подходящий товар, нужный, дорого. Муж сомневался, но я настояла, оплатила. Мой отец оплатил, должен был. Но суть не в том. Джер уехал и не вернулся. Если он жив, у него сила. Вы могли бы... могли... — Выйти за него замуж? — Именно, — выдохнула баронесса. — Зачем? В смысле, вам-то зачем? — Мой сын... Он хороший мальчик, но он ещё слишком юн, он не справится. Вы... Вы получите замок, земли, состояние. Дворены богаты, их знают, с ними считаются. Считались. Это было сказано тихо, почти шёпотом. Думаете, перестанут? Джеру, пятнадцать, он ничего-то не знает, он не маг. «Дружина его примет, но лишь пока не появится кто-то сильнее. У меня есть братья. Старший наследует отцу, а вот средний...» «Не упустит случая помочь племяннику», — уточнила Миара. «Верно. Боюсь, если он появится здесь, мы недолго проживем». «Вот уж верно. И ничем-то обычные люди от магов не отличаются». сокровище Мяра вытянулась в кресле и, подняв тяжелый серебряный кубок, поднесла к лицу. «Вы ведь знаете, о чем говорил ваш муж, верно?» Молчание. «Он доверял вам, во всяком случае пока пребывал в своем уме. Я, конечно, не уверена, но, полагаю, его тоже поили». «Она бы... она бы не отравила его». «Нет, кто говорит об отраве?» «Что-то иное, не причиняющее вреда телу, но, скажем, немного дурманищее, заставляющее взглянуть на привычные вещи по-новому». «И вызывающая зависимость», — проворчал Винченцо. «Именно. Ещё человек теряет способность критически мыслить, а потому самая безумная авантюра может показаться ему до привлекательной, правильной даже. Ты говорила, что твой муж переменился, — Он стал раздражителен, верно? И весел, порой по пустякам. И в то же время веселость сменялась этой вот раздражительностью, а потом опять веселостью. — Да. — Значит, всё-таки поила. Сама дура, если поверила нашему братцу. — Бывает. Мяра наполнила кубок разбавленным вином и протянула. — Пей, Вин, ты бледным выглядишь. «Итак, что за сокровище?» «Не знаю». Баронесса подняла руки к голове. «Простите, госпожа, я и вправду не знаю. Знаю лишь, что в год, когда случилась беда, брат моего мужа отправился к потерянной башне и сумел её найти. Не только найти. Он вошёл в неё, а потом вернулся и принёс с собой нечто». Нечто, что должно было стать третьей частью регалий. А вместо этого вызвала мор. Любопытно. Но ты не видела что? Нет. Баронесса покачала головой. Это вещь. Когда-то мой муж приказал засыпать подвалы. Песком и щебнем, и снова песком. Желая остановить мор, жаль, что барон мёртв. Отлетел ли дух его к богам, отправился ли в бездну, Винченца не знал. — Мне известно, что ваш отец весьма интересовался произошедшим тогда. Баронесса тщательно подбирала слова. — Он и меня расспрашивал, обещал помочь, поддержку. Он над чего-то пребывал в уверенности, что мой супруг от него нечто скрывает. — И не ошибся. — заметила Миара. — Верно. Баронесса всё-таки поднялась, чтобы тотчас сесть на место. В раздражении она стащила с головы нелепый чепец и провела руками по волосам. Остриженные почти под корень, они покрывали голову седым пухом, сквозь который проглядывала кожа. — Мне стало легче, госпожа, благодаря вам. Я хотела бы выразить свою благодарность сполна, «Но у меня есть сын, и нельзя забывать о его интересах». «Именно». «А не боишься?» Мяра чуть склонила голову. «Боюсь», — призналась баронесса. «Боюсь. Боюсь до дурноты». «Это может быть от зелий. Многие вызывают дурноту, особенно если организм ослаблен». «Благодарю». Слабая улыбка, и женщина будто бы молодеет на мгновение. «Может, и от зелий, но я боюсь. Я знаю, что вы с лёгкостью убьёте меня, если сочтёте опасной или ненужной, или я просто вам надоем. Но всё равно ставишь условия». «А что мне остаётся ещё?» Она пожала плечами. «Мой муж, он имел дело с вашим отцом. А тому было нужно то, что хранится в замке. Хотя он не был уверен, что и вправду что-то есть, я так думаю. И в мыслях своих женщина всецело права. Будь отец уверен, что здешние подвалы скрывают нечто и вправду нужное, он бы действовал, и горы песка со щебнем его бы не остановили. Тогда, давно, незадолго до рождения сына, «Мой муж пытался стать мне настоящим мужем. Он отослал Эльсу. Не подумайте, он её не обидел. Он купил ей дом в городе, определил содержание». Пальцы ломали жёсткое кружево на рукавах рубахи. «И он не навещал её долго». «Поэтому тебе удалось родить», — заметила Миара. «Возможно. Тогда и мне начало казаться, что всё наладится». Он был добр, заботлив, внимателен. А я старалась быть достойной женой, и мы разговаривали. Тогда он мне и рассказал про болото и крепость, спрятанную на них. Даже не крепость, башню из белого железа. Венченца напрягся. Башня древних? Не то чтобы события из ряда вон выходящие. Строения встречались по всему миру. Те же берберийцы рассказывали легенды о брошенных башнях и городах на другом краю мира. Но так это на другом краю, а здесь, считай рядом, местные башни давно были известны и вскрыты, изучены, разграблены. О том, что когда-то давно первый Деварен нашел в ней убежище, он и его люди, восставшие против мешеков. Именно башня позволила им остановить свирепых воинов. Он и сам не ведал, что именно оттуда забрали, но знал лишь, что реликвии — часть этого наследия. Ваш отец предлагал купить их. Но барон отказался. Миара произнесла это утвердительно и посмотрела на Винченца. Ей тоже было непонятно, почему подобные вещи позволили остаться в этом захолустье. Неужели отец не нашел бы способа получить эти треклятые реликвии? Он ведь всегда получал то, что хотел. Да, отказался. А еще он показал, что реликвии примут лишь того, в ком сильна кровь Деварен, и что человека иного они могли бы покарать за неуважение. Кровь Деварен, — Миара призадумалась. А ведь ее дитя было бы правильной крови, Деварен, и могло бы оно наследовать реликвии. А там, что бы оно сделала с наследством? Скорее всего, то, что скажет человек, это дитя воспитавший. Сходится с трудом. Пусть даже слезы неба, пусть огромные, каких прежде Винченцо не видел, но стоили ли они подобного риска? Или это уже не отец придумал, а ты он? Он знает много больше, возможно, и о реликвиях тоже. А вот умом отцовским не располагает. С него бы сталось затеять странную ненадёжную игру. Знания передавались от отца сыну, наследнику, с юных лет. И потом второму сыну, чтобы он, если случится беда, мог принять замок и реликвии. Но никто не подумал, что и наследник, и второй наследник покинут мир. Именно. Мой муж отчаянно пытался найти хоть что-то, но в замке случился пожар, и почти все записи были утрачены. Люди пытались остановить мор. А вместо этого уничтожили всю маломальски полезную информацию. Тоже не сказать, чтобы необычное дело. Та вещь, которую его брат принёс из той башни, что это было? Брошь ненадолго задумавшись, сказала баронесса. «Небольшая. Он видел ее. Точнее, он снял ее с груди брата. Она приходила к нему в кошмарных снах. Она показывала, как это было. И он, не способный устоять, пересказывала мне». Баронесса сжала платок с такой силой, что пальцы ее побелели. «Он говорил, что этот камень, красный, как кровь, но не лал и не огненный опал, и никакой из иных камней, и что от него исходит сила, с которой его брат не справился, что эта сила пробудила в нём магию, а та уж выплеснулась безумием. — И болезнью, — мрачно завершила Миара. — А вот вашего мужа она не тронула. — Интересно. Баронесса опустила голову. Она смотрела на шитье, которым был украшен её наряд. Однажды, когда он не спал почти всю ночь, наутро он признался, что слышит её зов и что пытается противостоять, но всё одно слышит. Уже тогда она обещала, что не причинит ему вреда, что в нём истинная кровь, наследие, и потому далась в руки, потому не убила, как прочих. Мой муж, он хотел вскрыть тот подвал, сдерживался, а когда сил не осталось, то отправился к своей Эльсе. Это было как раз после рождения Джирайи. Он привез ее и сыновей, и еще мага, а спать стал отдельно, и больше кошмары его не беспокоили.